Слова Забирать Джейми с работы было еще слишком рано, поэтому Марч Чепман, сев на скамью в церкви святого Гавриила, принялась молиться. В 2.30 она подъехала на парковку супермаркета Акме и постаралась встать так, чтобы увидеть сына в тот момент, когда он выйдет из магазина. Оставшиеся полчаса Она продолжала молиться. «Милостивая Матерь Божья, пожалуйста, помоги Даулингам справиться с этой трагедией. И, умоляю, пусть Джейми не имеет к этому никакого отношения. Если бы ты мог помочь нам, Джек, ты ему так нужен!» Эту молитву она вновь и вновь обращала к своему покойному мужу, умершему от инфаркта пять лет назад. «Господи, ты ведь знаешь, что он никогда никого не обидит! Но если он думал, что это такая игра, он ведь такой сильный! Пожалуйста!» Ее преследовал образ Джейми, который удерживает Керри под водой. А что, если Джейми увидел, как она плавает в бассейне и начал спускаться по ступенькам в воду? Может, она проплывала рядом, и он схватил ее... «У них была такая игра, кто дольше пробудет под водой. Допустим, он удерживал ее там, пока она не...» Мучительные раздумья Мардж были прерваны появлением ее сына. Он вышел из магазина, неся в каждой руке по тяжелому пакету с продуктами. Она наблюдала, как он шел за пожилой женщиной, как они подошли к ее машине, он стал терпеливо ждать, пока она откроет ключом багажник, затем джейми поднял набитые пакеты и осторожно положил их внутрь багажника. Он такой сильный подумала содроганием марч. Закрыв багажник, ее сын направился через всю парковку к заказному лимузину и поздоровался за руку со своим коллегой Тони Картером, который садился на заднее сиденье. Марч слышала, как Джейми пожелал Тони хорошо провести время, и лимузин укатил прочь. Когда сын увидел ее, его лицо зарило довольной улыбкой. Юноша помахал матери, как обычно, выставив вперед ладони, оттопырив назад пальцы, и двинулся к ее машине. Открыв дверцу, он сел рядом. «Мам, ты приехала за мной!» — ликующий объявил Джейми. Марш наклонилась, чтобы поцеловать его и поправить светлую прядь, упавшую ему на лоб. Но довольная улыбка испарилась с лица молодого человека, и его голос стал очень серьезным. — Мам, ты на меня сердишься? — За что мне на тебя сердиться, Джейми? — отозвалась женщина. Тревожное выражение не сходило с лица ее сына. Разглядывая его в этот момент, Мардж в который раз подумала, какой же он красавец. У Джейми были голубые глаза и правильные черты лица, как и у отца, от которого он также унаследовал высокий рост и идеальную осанку. Вся разница была только в том, что во время тяжелых родов его мозг был на какое-то время лишен кислорода, и от этого в нем возникли необратимые повреждения. Чепман видела, как сын пытается вспомнить, чем он мог ее расстроить. — Я промочил кроссовки, носки и джинсы, — неуверенно произнес он. — Я прошу прощения, хорошо? — А как же ты их промочил, Джейми? — спросила марч Она старалась говорить спокойно и сделала паузу, прежде чем повернуть ключ в замке зажигания. — Не сердись на меня, мам! — умоляюще посмотрел на нее юноша. Ну, — Ну-ну, Джейми! — торопливо ответила его мать. — Я вовсе на тебя не сержусь. Просто ты должен мне рассказать о том, что произошло, когда ты пошел к бассейну Керри... — Керри плавала! — ответил парень, потупив взгляд. — Она была в одежде, — подумала Мардж. Я же видела, как Стив выносил ее из бассейна. «Ты видел, как она плавала в бассейне?» — спросила она вслух. «Да, она пошла плавать», — ответил Джейми, избегая смотреть матери в глаза. «Когда он ее видел, она могла быть еще жива», — сообразила марч «Джейми, ты спросил у Керри разрешения поплавать вместе с ней?» — продолжила она расспросы. «Да, спросил». «Что она тебе ответила?» Некоторое время молодой человек смотрел прямо перед собой, стараясь восстановить в памяти картинку вчерашнего вечера. Она сказала, «Джейми, ты всегда можешь прийти поплавать со мной в бассейне. Я сказал, спасибо, Керри, ты очень добра ко мне», — рассказал он наконец. Марш вздохнула про себя. Со временем у ее сына всегда была путаница. Воспоминания о месте, которое они посетили неделю назад, могло смешаться с воспоминанием о том, как они были там год назад. Состоялся этот разговор с Керри вчера вечером или в какой-то из предыдущих дней, когда она приглашала его поплавать в бассейне вместе с ней. Джейми, а почему ты купался прямо в брюках и кроссовках? «Прости, мам, я больше не буду, я обещаю, хорошо?» По мере того, как парень говорил, Голос его становился все более громким и агрессивным. «Джейми, вы с Керри играли во что-нибудь в бассейне?» «Керри опустилась под воду надолго. Я сказал, Керри, проснись, это Джейми!» «Ты помог Керри, когда она была в воде?» «Я всегда помогаю Керри, я ее друг!» «А когда вы играли, ты удерживал Керри под водой?» «Я же сказал, прости меня, мам, хорошо?» Юноша был уже на грани. «Мне надо идти!» «Все в порядке, Джейми!» — успокоила его Мардж, видя, что сын начинает замыкаться. Но ей надо было придумать, как его защитить. «Джейми!» — спросила она бодрым тоном. «Ты умеешь хранить секреты?» «Я люблю секреты!» — ответил ее сын. «Это как подарки на день рождения!» «Точно!» «Ведь когда мы покупаем подарок кому-нибудь на день рождения, мы никому не рассказываем о нем!» — подхватил Мардж. «А это секрет про то, как вы с Керри вчера плавали в бассейне. Мы можем сохранить его от всех!» Перекрестившись, Джейми торжественно произнес. «Не сойти мне с этого места!» И он широко улыбнулся. Его мать вздохнула. «Пока этого было достаточно. Поедешь со мной домой, Джейми?» – предложила она. «Можно я посмотрю на тренировку?» Мардж понимала, что он имеет в виду футбольную или любую другую тренировку, которая шла на школьном поле. «Да, можно. Я тебя туда довезу. Но после приходи прямиком домой. Я приду, мам». «Я никому не скажу, что был в бассейне», — пообещал молодой человек и, словно пытаясь переменить тему разговора, добавил, «Тони Картер с отцом едут на рыбалку». «Надеюсь, они словят там только простуду», — подумала мисс Чепман. Она слышала, как Карл Картер говорил, что единственная проблема Джейми была в том, что у него голова прикручена недостаточно крепко. Марч не забыла и не простила ему подобного высказывания. «Здорово!» — выдавила она из себя. Пока они ехали, Джейми смотрел в окно на дома, мимо которых они проносились. «Это секрет», — говорил он себе. «Я никому не скажу, что купался вместе с Керри. Я никому не расскажу, что он мочил кроссовки, штаны и носки. Я никому не расскажу о том здоровяке...» которую ударил Керри и столкнул ее в бассейн, потому что это тоже секрет».